Элли в ту пору было уже 15, шел 1963 год, и, насмотревшись на мучения матери, много лет безуспешно пытавшейся побороть болезни и родить второго ребенка, она с радостью приняла решение родителей усыновить мальчика. Натьку Шалаву из барака знали все, и история ее была всем хорошо известна.